Такой неопровержимый довод как будто удовлетворил Сакса, который в ответ промычал что-то нечленораздельное и потом заметил. «Дай бог, чтобы в следующий раз была ясная погода, когда она поедет в церковь святого Иоанна». Однако продолжал он, обращаясь к хравчему и внезапно повышая голос, словно обрадовавшись случаю сорвать свою досаду, не опасаясь возражений. «Какого черта гурт до сих пор торчит в поле? Того и гляди, дождемся плохих вестей о нашем стаде». А ведь он всегда был старательным и осмотрительным слугой. Я уже подумывал дать ему лучшую должность. Хотел даже назначить его одним из своих телохранителей». Тут Кравчий Освальд скромно осмелился заметить, что сигнал к тушению огней был подан не более часа тому назад. Это заступничество было малоудачным, потому что Кравчий коснулся предмета, упоминание о котором было невыносимо для слуха Сакса — «Дьявол бы побрал тот сигнальный колокол!» — воскликнул Седрик. «И того мучителя, который его выдумал, да и безмозглого раба, который смеет говорить о нем по-саксонски, саксонским же ушам! Сигнальный колокол!» — продолжал он, помолчав. «Как же! Сигнальный колокол заставляет порядочных людей гасить у себя огонь, чтобы в темноте воры и разбойники могли легче грабить! Да! Сигнальный колокол!» Реджинальд Фронт-де-Бёв и Филипп де Мальвазен знают пользу сигнального колокола не хуже самого Вильгельма-ублюдка и всех прочих норманских проходимцев, сражавшихся под Гастингсом. Того и гляди, услышу, что мое имущество отобрано, чтобы спасти от голодной смерти их разбойничью шайку, которую они могут содержать только грабежами. Мой верный раб убит, мое добро украдено, а вамба... Где вамба? Кажется, кто-то говорил, что и он ушел с гуртом». Освальд ответил утвердительно. «Ну вот, час от часу не легче. Стало быть, и саксонского дурака тоже забрали служить нормандскому лорду». «Да и правда, все мы дураки, коли соглашаемся им служить и терпеть их насмешки. Будь мы от рождения полоумными, и то у них было бы меньше оснований издеваться над нами. Но я отомщу!» — воскликнул он, вскакивая с кресла и хватаясь за рогатину при одной мысли о воображаемой обиде. «Я подам жалобу в главный совет. У меня есть друзья, есть и сторонники. Я вызову Нормана на честный бой, как подобает мужчине. Пускай выступит в панцире, в кольчуге, во всех доспехах, придающих трусу отвагу. Мне случалось вот таким же дротиком пробивать ограды в трое толще их боевых щитов. Может, они считают меня стариком? Но я им покажу, что хотя я и одинок и бездетен, все-таки в жилах Седрика течет кровь Херварда». «О, О, Уилфред!» — произнес он горестно. «Если б ты мог победить свою безрассудную страсть, твой отец не оставался бы на старости лет, как одинокий дуб, простирающий свои поломанные и оголенные ветви навстречу налетающей буре». Эти мысли, по-видимому, превратили его гнев в тихую печаль. Он отложил в сторону дротик, сел на прежнее место, понурил голову и глубоко задумался. Вдруг его размышление прервал громкий звук рога. В ответ на него все собаки в зале, да еще штук тридцать псов со всей усадьбы, подняли оглушительный лай и виск. Белой дубинки и слугам пришлось немало потрудиться, пока удалось утихомирить псов. «Эй, слуги, ступайте же к воротам!» — сказал Седрик, как только в зале поутихло, и можно было расслышать его слова. «Узнайте, какие вести принес нам этот рог. Посмотрим, какие бесчинства и хищения...» Учинены в моих владениях. Минуты через три возвратившийся слуга доложил, что приор Эймер из аббатства Жарво и добрый рыцарь Бриан де Буагильбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшою свитою просят оказать им гостеприимство и дать ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби де Лазуш на послезавтра. Эймер? Приор Эймер? «Ибриан де Буагильбер, бормотал Седрик. «Оба норманы». «Но это все равно, норманы они или саксы. Роттервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Добро пожаловать, раз пожелали здесь ночевать. Приятнее было бы, если бы они проехали дальше, но неприлично отказать путникам в ужине и ночлеге. Впрочем, я надеюсь, что в качестве гостей и норманы будут держать себя поскромнее». «Вступай, Гондиберт!» — прибавил он, обращаясь к дворецкому, стоявшему за его креслом с белым жезлом в руке. «Возьми с собой полдюжины слуг и проводи приезжих в помещение для гостей. Позаботься об их лошадях и мулах и смотри, чтобы никто из свита ни в чем не терпел недостатка. Дай им переодеться, если пожелают, разведи огонь, подай воды для омовения, принеси вина и эля. Поварам скажи, чтобы поскорее прибавили чего-нибудь к нашему ужину» и подавать на стол, как только гости будут готовы. «Скажи им, Гундеберт, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше трех шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди, смотри, чтобы все было сделано как следует. Пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом». Дворецкий несколько слуг... Ушли исполнять приказания хозяина, а Седрик обратился к кравчему Освальду и сказал «Приорэймер, ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жили де Мольверера, который нынче стал лордом Мидлгемом». Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия. Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду роду Илфгора Мидлгемского. — Разве все нормандские лорды поступают иначе? — Этот приор, говорят, довольно веселый поп и предпочитает кубок с вином и охотничий рог колокольному звону и требнику. — Ну да что говорить? — Пускай войдет, я приму его с честью. — А как ты назвал того, хромовника? — Бриан де богельбер Боагильберр, — повторил в раздумье Седрик, — как бы рассуждая сам с собой, как человек, который живет среди подчиненных и привык скорее обращаться к себе самому, чем к другим. Буагельбер. Это имя известно. Много говорят о нем и доброго, и худого. По слухам, это один из храбрейших рыцарей Ордена Храма, но он погряз в обычных для них пороках. Горд, дерзок, злобен и сластолюбив. Говорят, что это человек жестокосердый, что он не боится никого на земле и никого на небе. Так отзываются о нем те немногие воины, что вернулись из Палестины. А, впрочем, он переночует у меня только одну ночь. Ничего, милости просим моего его. Освальд, начни бочку самого старого вина. Подай к столу лучшего меда, самого крепкого эля, самого... «Душистого марата, шипучего сидра, пряного пигмента и налей самые большие кубки!» Кромовники и аббаты любят добрые вины и большие кубки!» «Эльгита, доложи леди Равене, что мы не станем сегодня ожидать ее выхода к столу, если только на то не будет ее особого желания!» «Сегодня у нее будет особое желание», — ответила Эльгита без запинки. «Последние новости из Палестины ей всегда интересно послушать!» Седрик метнул на бойкую служанку гневный взор. Однако леди Вена и все, кто ей прислуживал, пользовались особыми привилегиями и были защищены от этого гнева. Он сказал только «Придержи язык! Иди передай своей госпоже мое поручение, и пусть она поступает, как ей угодно. По крайней мере, здесь внучка Альфреда может повелевать, как королева». Эльгита ушла из зала. «Палестина», — проговорил Сакс, — «Палестина». Сколько ушей жадно прислушивается к басням, которые приносят из этой роковой страны распутные крестоносцы и лицемерные пилигримы. Я бы мог спросить, я бы мог осведомиться и с замирающим сердцем слушать сказки, которые рассказывают эти хитрые бродяги, втираясь в наши дома и пользуясь нашим гостеприимством. Но нет, сын, который меня слушался, не сын мне, и я заботюсь о его судьбе не более, чем об участие, самого недостойного из тех людишек, которые, пришивая себе на плечо крест, предаются распутству и убийствам, да еще уверяют, будто бы так угодно Богу. Нахмурив брови, он опустил глаза и минуту сидел в таком положении. Когда же он снова поднял взгляд, с двери в противоположном конце зала распахнулись настиж, и предшествуемые дворецким жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами Поздние гости вошли в зал».